Непорядок в голове. Где прячутся пределы совершенства? Есть мнение, и мне оно очень нравится, что главное, чего нужно добиться человеку, создающему что-то кексики, дизайнерские клумбы, книги это соответствие физических результатов тому, что изначально возникло в голове. У художников не случайно обилии шуток на тему: "В моём воображении всё было лучше". Грустно, когда это не юмор, а крик отчаяния или неловкая защитная реакция на замечание. Все мы в какой-то момент себе это говорили, а кто-то все еще продолжает. Если у вас с первой попытки без множества ошибок, доделок и нюансов получилось воплотить «Shining New Idea» в такой же «Shining New» результат, вы очень-очень круты, честь вам и хвала. Мне такие коллеги, как минимум, в литературе не встречались, и я не из них. Это важное замечание. Надеюсь, его услышит все, кто, наблюдая за успешными ребятами в соцсетях, годами стремится к идеальному черновику, крутому арту и лакшери блюду, и потому никак не допишет, не дорисует и не приготовит хотя бы первый вариант. Мой любимый, пусть и немного гротескный пример Персонаж Альбера Камю в романе «Чума». Я же обещала, что мы его вспомним. Городской чиновник, маленький человек Жозеф Гран, именно из тех, кто всю жизнь мечтая написать что-нибудь стоящее, в итоге никак не может уйти дальше первой главы, в лучшем случае, и первого абзаца в худшем. У храброго, по жизни симпатичного, но очень робкого в творчестве перфекциониста Грана Бесконечно повторяющееся, многократно переписываемое предложение всего одно. Прекрасным утром мая элегантная амазонка на великолепном гнедом конец скакала под цветущим олеем булонского леса. И всё ему не то, и всё не так. Ритм и стиль в соотношение длины слов и сам образ искачит, скачет в никуда амазонка пока жизнь Грана проходит. Даже без гротеска, мне кажется, проблема понятна. Мы все очень-очень хотим абстрактно быть лучше. Нет, не так. Быть совершенством, что еще абстрактнее. Нас науськивают на это взрослые, заставляя идеально застилать кроватку и выдраивать комнату. Нас подстегивают учителя и возвращая на отвратительной системе отметок и превращая такую базовую потребность, как получение среднего образования, в токсичный и некомфортный бег в мешках, где постоянно приходится сравнивать себя с другими. Этому пятёрка, тому четвёрка, а тебе неудачник, трайбан, старайся лучше и ещё, ещё. Как не можешь? Валя может, а ты нет? А тут ещё и соцсети. Обиталище успешных ребят Да-да, тех, у которых постоянно выходят книжки На все всегда хватает времени А каждый завтрак Шик, блеск с семгой, микрозеленью и авокадо Порой это демотивирует А главное, сбивает с толку Ведь для большинства упомянутых успешных ребят И отметки в школе, и профиль в сети Просто смесь личного бренда и социальной маски Помогающей укрепить броню То, что они не делятся проблемами, совершенно не значит, что у них их нет. Как минимум одна довольно распространена. Тотальный страх, что стоит расслабиться, и бренд рухнет, успех уйдёт. А без бренда и успеха исчезнет и любовь. Это, впрочем, лирика. Главная мысль в другом. То, что у кого-то якобы всё получается сразу и выглядит красиво, Не значит, что вы должны бесконечно подпрыгивать, пытаясь получить те же результаты. Золотая пыль, в которой мы сверкаем, вещь крайне субъективная. У каждого она своя. А ещё её легко перепутать с туманом войны. Установкой не рассказывать о стратегиях, и тем более о провалах, рисовать только позитивную и или устрашающую конкурентов картинку. Кто-то успешно руководит бизнесом Но ради этого отказался от семьи. Кто-то окружён друзьями и постоянно тусуется, но на самом деле просто боится одиночества, а от людей этих давно устал. Кто-то получил крупную награду или грант, но пошёл ради этого на серьёзную сделку с совестью. Чьи-то книги обожают, но ради этого человек прошёл через ад редактуры, а то и нанял гострайтера. У кого-то есть всё-всё-всё, чего душа желает, кроме ментального здоровья. И многие из этих людей молчат. Именно поэтому лучше за ними и их успехами не гнаться. Кстати, книга, которую мы не так давно упоминали, "Будь у меня твоё лицо", во многом об этом, о том, как рядовые корейцы относятся к своим K-pop айдолам. Глядя на певицу, пришедшую к хирургу делать подтяжку, Одна из героинь говорит «Я бы прожила твою жизнь лучше, будь у меня твое лицо». Это даже не зависть, это досада, что решительных шагов в собственной жизни сделать не получается. А певица-то несчастна. Проблема бесконечных прыжков сквозь пыль и туман простая. И она же объясняет, почему Жозеф Гран никак не напишет роман про Амазонку. Когда мы бесконечно вынашиваем расковыриваем, перестраиваем, прорабатываем, шлифуем и, разумеется, критически оцениваем текст мы растём. Казалось бы, отлично, закономерность эволюции, радоваться надо. Вот только растём мы намного быстрее, чем наша же идея, с которой всё началось. Она за нами не успевает. Воображаемый идеальный результат становится всё идеальнее, но ну, а идея Ей остается только жалобно за ним подпрыгивать. Как нам, за успешными ребятами. И вот тут-то нас и забирает в ласковые объятия Ницшанская бездна сомнений и прокрастинации. Помимо идеала и идеи, которую нужно до него довести, есть еще средства ее воплощения, навыки, ресурсы, эмоциональная выносливость, тайм-менеджмент и прочее. И все это у вас тоже развивается в своем темпе. Вы можете сто раз понимать, какой должна быть идеальная книга и прочесть сотню хороших пособий о том, как ее написать. Но чтобы сделать это, понадобится еще практика. И приступать к ней нужно как можно быстрее. Так что садитесь уже, а? И раз сели, старайтесь как можно умереннее браковать сотворенное, по крайней мере, пока не доведете результат до конца. И вот вы достигаете достаточного профессионализма, чтобы без мата, слёз и внутреннего умирания получить нормальный, а то и хороший результат, даже с вашей жёсткой и уже прокачанной ошибками точки зрения. Этот момент невероятно ценен. Его важно в полной мере прожить и отрефлексировать. Он про мотивацию, обретение баланса внутреннего и внешнего. Он же, про например, восприятие замечаний. Многих они подвергают в упадок именно из-за того, что, ну вот, я сам знал, что не вытянул свои идеи. Когда ваш самый строгий критик, вы сами, доволен, с поправками, конечно. Никто не отменял шлифовки и понимания, что некоторые недостатки вам слишком нравятся. Другим уже сложнее вас задеть. С критиками, если они сами выйдут на контакт, Можно даже без эмоций интересно пообщаться. Так тоже бывает. Но, пожалуйста, помните, ваша готовность и силы мягко без ничего ты не понял, идиот, отстаивать свой результат зависимы от вашего же внутреннего удовлетворения им. Вообще отсутствие пропасти, идея воплощения даёт многое. Исчезает она только, когда приходит понимание. Я создал то, что хотел. Зато, преодолев её раз, вы скорее всего выйдете на совсем новую дорогу приключений. Это не означает, что вы застынете в самолюбивой стагнации. Ай, я красавчик. Мы же здесь все с критическим мышлением. Ваши идеи будут расти с вами, усложняться, и вам придётся гнаться за ними порой с высунутым языком. Но понимание Я смог и смогу снова, уже никуда не денется, если вы вовремя его поймаете, не отпугивая установкой. Быть собой довольным путь в посредственность. Каждый раз, когда вам нужно будет повозиться подольше, будет восприниматься уже с азартом: "Ага, новый уровень", а не с отчаянием: "Я никогда не смогу". Сможете? Обязательно. А если кто-то утверждает, что вам никогда не будет комфортно работать с текстом, он не будет даваться вам с первого раза. Писательство вечная мука, а самокритика новый чёрный. Поделите высказывание на 10. Это значит всего одну вещь: ваш собеседник тоже ещё в пути. Играя в компьютерные игры, мы постоянно переходим на новый уровень, предварительно завалив босса и собрав все нужные артефакты. Ну то, насколько это жиза, мы понимаем только пройдя до конца первый квест. Желаю вам, если вы этого ещё не сделали, поскорее пройти свой. И помните, саморедактуры это тоже касается. Заблудиться в булонском лесу, бесконечно подбирая синонимы к несинонимичному слову май, возможно. Кто и почему держит нас на этом пути и не даёт радоваться успехам, об этом поговорим дальше.